Дело о правой руке. Сразу после дела о переставленных книгах, Димка отсыпался целые сутки. Впереди был еще день отдыха, и он подумывал, как бы встретиться с Варенькой. Со смаком поглощая свежие булочки, запивая чаем с молоком, он обратил внимание на деда. Аппетит улетучился, как и не бывало. Дед прикладывал руку к сердцу, тяжко вздыхал, слонялся по квартире из угла в угол. Он не работал. Это был тревожный сигнал, даже симптом. И внук подошел к нему с вопросами. Что случилось и не требуется ли вызвать скорую? Дед повесил голову и сказал. «Сашку Гусева убили». Димка тут же вспомнил плакавшую перед Альбиной женщину из соседнего дома и засыпал деда вопросами. Оказалось, что Сашка ныне трезвенник, а ранее горький пьяница — Шел домой с зарплатой. Встретил кого-то, отправился в запущенный парк со сломанными аттракционами и заросшими аллеями. Любимое место всех выпивох. Видимо, подрался, если оказалась содранная кожа на костяшках пальцев. А потом его забили кирпичом по голове. Конечно, ограбили, взяли не только деньги, но и обручальное кольцо, сняли почти новые кроссовки. Вскрытие показало разрушение лицевой части черепа, переломы ног. Наверное, преступник хотел не только убить, но и изуродовать Сашку. По горячим следам раскрыть дело не удалось. Все бывшие собутыльники, забредавшие Гусеву по старой памяти, оказались без следов драки. Да и отзывались об убитом хорошо. С семьей Гусевых у деда была особая связь. Он когда-то исцелил мужчину от пьянства, сделал хорошим семьянином, просто изготовив обручальные кольца с особым узором. Велел Лене заставить мужа носить кольцо, а остальное, дескать, само приложится. И приложилось же. Лена приходила к деду. Хотела на колени встать, обещала деньги, которых пока что нет. Но трезвый Сашка обязательно заработает. Дед сказал «Живите справно». «Больше мне ничего не нужно». Гусевы приодели ребят, купили участок земли, стали огородничать. Лена, зная щепетильность деда, просто ставила мешки с овощами у дверей. Димка, хоть и был тогда третьеклассником, понимал женщину. Дед с нее денег за кольца не взял, хотя за иные заказы ему платили очень хорошо. Вообще, в городе считали, что если дед смастерит обручальные кольца, то брак будет крепким. Кто-то без всякой удачи пытался копировать его работы, кто-то считал, что старик поколдовывал, кто-то набивался в ученики, дед таких сторонился, советовал не только мастерство знать, но и людей. Еще были и недоброжелатели, которым дед всегда отказывал. Но большинство любило нелюдимого, несговорчивого старика, и эта любовь распространилась и на внука. Ребятишки Гусевых всегда за него вставали стеной, если видели попытки поколотить Скоробогатого за то, что он просрал эстафету на соревнованиях между классами, отжать у него деньги или просто накостылять слабаку ради своего хорошего настроения. Гусевы закончили школу и разъехались, а доброе отношение к Димке осталось. Дед собрался на похороны. Но в таком состоянии его одного отпускать нельзя. Он ведь даже помощи не попросит, если ему станет плохо. И Димка рванул в агентство договариваться об отгуле. Он так спешил, что показалось, будто двери сами распахнулись перед ним. В холле работали сотрудники. Красавица Альбина и тот мужчина, которого Димка увидел в первый раз, еще не будучи детективом. — Здравствуйте, Альбина Алексеевна. И, Запнулся Димка. Коллеги застыли с видимым напряжением. Альбина даже подняла брови и сделала умильную гримасу, словно мамаша, дожидающаяся первого слова своего ребенка. И Тимофей Ильич! Наконец-то закончил приветствие Димка и признался. — Я сам не знаю, как мне удается угадывать имена. Сотрудники рассмеялись, и Альбина пояснила. — Это мы вам подсказываем. А вы улавливаете, да так быстро. Парень допонял их, но расспроса отложил на потом, потому что имелось дело поважнее. — Присаживайтесь, Дмитрий Петрович, директор занят, он велел передать, что отгул вам не даст, — продолжила Альбина. Димка торопил. Да как так? У него дед болен, еще и на похороны собрался. Альбина объяснила. Просто вы совместите печальные заботы с выполнением задания. Нужно проследить за присутствующими. Может заметить и у кого-то следы драки. То, что преступник является на похороны жертвы, скорее миф. Но убийца Гусева придет. Это доподлинно известно. Почему? Тупо спросил Димка. У него от беспокойства за деда совсем перестала варить голова. Вы же видели Елену в агентстве? Она пожаловалась, что ее постоянно посещает видение, а кровавленный супруг показывает правую руку без кольца, которое сделал ваш дед. Елена думает, что покойник требует найти его и похоронить вместе с ним. Но вы же сталкивались с людскими предрассудками. — А при чем здесь преступник? — подал голос Тимофей Ильич. Сказал, что все в агентстве достаточно знают о тех явлениях, которых простые люди обычно называют «призраками», а Альбиночка — «видениями». Посещая жену, покойный Гусев по определению не может обойти вниманием убийцу, то есть он приходит и к нему. Преступник за три дня уже деморализован, на грани нервного истощения и может выдать себя. Вот вы и займетесь наблюдением, самому, если что, вмешиваться «Не нужно», — закончила Альбина и добавила весьма значительно. «Не упускайте из внимания вашего дедушку. Зайдите в агентство после похорон, как только станет возможно». «Хорошо», — сказал Димка и отправился покупать цветы, гулять с Арнольдом и присматривать за дедом. Хоронили с утра, в 10 часов. Лена пожелала, чтобы гроб подвезли к дому. Мол, Сашенька проститься хочет с местом, где прожил больше 20 лет. Народу с цветами и венками собралось много. Не только дети приехали из других городов, но собрались и друзья их детства. На несколько минут прибыл директор холдинговой компании, чтобы сказать речь. Рядом стал начальник механического цеха с большим портретом Гусева в рамке из искусственных гвоздик и траурной лентой. Кто-то из толпы сказал, "Иж как наш-то быстро стал правой рукой директора!» Сосредоточиться на ком-то из Сашкиных коллег, знакомых, жителей двора было невозможно. И Димка стал приглядывать за дедом. И уделить ему внимание стоило. Вчера старик просидел весь день над одним из стомиков рисунков для изделий и непонятными надписями. Арнольд улегся рядом, положив башку на дедовы тапки. А сегодня лицо деда потемнело, белки глаз стали красноватыми. Димка сказал бы, что не от высокого давления, а от ярости. И старик точно занимался тем же, что поручили Димке в агентстве. Он следил, даже встал на бортик детской песочницы, чтобы охватить взглядом толпу. Как понял Димка, все хлопоты взяло на себя Сашкино предприятие. Даже гроб подхватили и понесли к автобусу работники цехов в белых перчатках и, соответственно, событию в черных костюмах. На Лену было страшно смотреть. Она беспрерывно рыдала и просила у мужа прощения. Звуки похоронного марша добавили тоски, и скоро все стали утирать глаза. Один из высоких парней, который нес гроб, не смог удержать скорбно-бесстрастное выражение лица, и по его щекам потекли слезы. Димка с дедом, которого он вел сбоку от процессии, спросил у кого-то из Сашкиных коллег. — А кто несет гроб? — Да амбалы наши из ночных смен, — ответил мужчина. — Действительно амбалы, — подумал Димка, — и руки перчатками скрыты. На кладбище не обошлось без досадных мелочей. Процессию поджидали могильщики. Они сразу закричали начальнику цеха, который с портретом по-прежнему шел впереди. «Куда вперед гроба идешь?» Начальник удивленно стал озираться. К нему подскочила одна из старушек, что-то объяснила на ухо. Пришлось перестроиться всем. Начальнику, людям с венками и амбалом, несшим гроб. Когда его опустили в яму, и все собрались кидать горсти земли, перед тем, как над домовиной установят палати из досок, Кто-то сказал, что для какого-то откупа нужно бросать и деньги. Одна из бабок заспорила. В могилу нужно платки класть, чтобы по-покойному не плакать. Похороны не поход в магазин, денег у кого-то не оказалось, но платки были у всех. Зато начальник и кое-кто из носильщиков швырнули не мелочь, а бумажные деньги. А плакавший вообще вывернул карманы и пробормотал. «Прости, дядя Саша, для тебя ничего не жалко!» Димка обратил внимание на сторонника откупа. Совершенно незнакомый дед, согнутый ревматизмом, с седыми усами и бородой, но в бейсболке, а его нос выдающихся размеров кого-то напоминал. Ага, кажется, лицо Тимофея Ильича украшал такой же носище, и старик, и второй сотрудник весов, В профиль напоминали попугая Ара. Да и бабка-спорщица, тоже седая и морщинистая, в мешковатом одеянии, отличалась стройностью лодыжек и дорогими мокасинами из черной кожи, точь в точь, как у красавицы Альбины. И тут дед выхватил свою руку из-под локтя внука и направился к кому-то. Его заинтересовал плакавший носильщик. Дед сапнул его за ладонь и спросил: Колечко не жмет, вы его мне приносите, увеличу размер. Парень шарохнулся в сторону, скрылся в толпе. На поминках его не было. А после них дед сказал: Я иду в твое агентство, а ты домой, с Арнольдом гулять. Провожать меня не надо. Это мое, а не твое дело. Внук позволил ему своевольничать, потому что дед нашел первого преступника, у которого было кольцо покойного. Но старик вернулся очень быстро, потому что агентство украшало объявление с 20.06.2019 по 25.06.2019 технический перерыв. Приносим свои извинения. Однако Димка знал что именно в технический перерыв будет кипеть самая напряженная работа. Так оно и случилось. Директор первым делом попросил отчитаться Димку. «Во-первых, — начал он, — хочу поблагодарить коллег за отлично сыгранные роли. Думаю, следственный отдел МВД получит богатый материал для экспертиз, отпечатков пальцев и патажированных следов». Только я читал, что извлечь его нужно быстро, иначе от влаги все может потерять свою ценность. Во-вторых, один из убийц – работник ночной смены механического цеха. Мой дед каким-то образом определил, что изготовленное им кольцо находится у него, а дед ни одного лишнего слова ни разу не сказал. И этот работник очень нервничал. У него сильный стресс от появления мертвого дяди Саши. В-третьих, Под подозрением все, кто пытался побогаче откупиться. Они тоже беспокоились, но сдерживались. В-четвертых, организатор – начальник механического цеха, правая рука директора холдинга. Именно поэтому покойник показывал жене правую руку, на которой народ носит обручальное кольцо. Изложил Димка свои наблюдения. «Неплохо», – отметил Иосиф Иосифович. «А каковы мотивы?» Димка пожал плечами. «Ему-то откуда знать?» «По слухам, специально организованная ночная смена занимается разборкой краденных автомобилей», — подал голос Тимофей. «Гусев мог что-то узнать и предъявить начальнику претензии». Альбина вставила, что поговаривают, холдинг находится на грани развала из-за материальных проблем. «Теперь у них будут еще и проблемы с законом». Подвел итог директор. По моим сведениям, сами знаете откуда. У Гусева сбиты костяшки пальцев от ударов, но не по нападавшим, а о металл. Так он, видимо, отреагировал на нечто недопустимое, что творится в цехе. Руки рабочих ночной смены чисты, они были в перчатках. Изуродовал покойника кто-то совсем отмороженный. Возможно, член бывший ОПГ. Начальник цеха заказал убийство, но доказать это будет трудно. Вся ночная смена у него крепко сидит на крючке. Димка не выдержал и горько сказал. И дядя Саша будет терзать жену видениями, пока начальника не накажут. Директор возразил. «Такие честные и неравнодушные люди, как покойный Гусев, часто импульсивны и не сдержаны. Думаю, начальник быстро получит свое, еще до ареста». «Мистические силы?» – спросил Димка. «Я же говорил, что с другими наше агентство не работает!» – заметил директор. «А можно принять участие в эксгумации?» Вдруг загорелся Димка. Директор закатил глаза. И сказал: Я вас умоляю, Дмитрий Петрович, скроют могилу сами преступники, ведь до них скоро дойдет, что они натворили на похоронах. Мы только подскажем, когда это случится. Думаю, с 4 по седьмой день со времени захоронения там их и примет опергруппа. Если опера ловкие и опытные, еще и закопать заставят. И Димка снова ощутил себя дураком. Единственное, чему он обрадовался, — так работе весов Фемиды. Как известно, они — древний символ меры и справедливости. На весах правосудия взвешиваются поступки, совершенные смертными при жизни. И судьба людей зависит от того, какая чаша перевесит. Так вот, через три дня. Начальник механического цеха поскользнулся на невысохшей лужи масла, ударился затылком об угол станка, получил черепно-мозговую травму, впал в кому и быстро встретился с Гусевым. «На том свете, естественно».